«Наденем!» – устало улыбнулась ученая. «Хорошо, скоро будем, так что держитесь!» Глава четырнадцатая Десантный модуль «Черепаха» Черепаха встретила нас тишиной. Пускай даже 20 человек, но все мы вдыхали жизнь в базу. Теперь же все было иначе. Приказав бывшим со мной бойцам сгрузить руду и пока разместиться в пустующем ангаре, который в будущем должен был стать мастерской, направился к одному из шлюзов. Гермодверь встретила меня переливами огоньков. Цветовой код обозначал повышенный уровень биологической опасности и теперь не всякий мог попасть внутрь. Дождавшись, пока череп просканирует и, в очередной раз, выдав предупреждение, откроет мне дверь, очутился в одном из центральных коридоров. «Наконец-то!» — подскочила ко мне Морозова, облаченная в яркий оранжевый костюм с прозрачным шлемом-сферой. «Идемте скорее, им становится хуже!» Лазарет встретил тихим гудением вытяжных систем и рядом коек, на которых лежали люди, оплетенные множеством трубок. Отодвинув Анастасию в сторону, подошел к ближайшему. Илья Новиков, 32 лет от роду, из разведчиков. Прекрасно владеет снайперской винтовкой и хорошо ориентируется на местности. Отличается отменным здоровьем, точнее, отличался. Сейчас передо мной лежал глубоко истощенный человек, словно его морили голодом по меньшей мере пару месяцев. Отстегнув перчатку, положил ладонь на горячий лоб и потянулся к эфиру. Тот послушно хлынул из ядра, и бурным потоком начал перетекать в Илью. «Стул!» — приказал я, и Морозова быстро подкатила свое кресло, на которое и уселся, не прекращая вливать энергию. Второй рукой расстегнул небольшой контейнер на поясе и достал из него самый мелкий кристалл тремития. Сгусток спрессованного эфира начал таять на глазах, а я продолжал вливать его. «Пульс замедляется!» — обрадовал меня Морозова, неотрывно следя за показаниями приборов. Ему становится лучше. Новиков действительно внешне выглядел куда бодрее. Вот только я уже почти израсходовал кристалл. Энергия продолжала вливаться в него, словно в бездонную бочку. Остальные где? На своих местах. Но я приказал ограничить перемещение, избегать контактов, до выяснения способа передачи инфекции. Ответила Анастасия и тут же подскочила к соседней койке, аппаратура которой тревожно запищала. «Андерсон, прием!» Вызвал я нашего интенданта. «На связи, Игорь Владиславович!» Даже без секундной заминки ответил Сидорович. «Несите в лазарет Тремитей, только тот, что покрупнее». Вливая энергию в Новикова, я обратил внимание, что даже незначительное прерывание процесса лечения словно откатывало его немного назад. «Сколько?» Судя по звукам, карантин наш интендант решил скоротать на складе. Я, несмотря на жжение в пальцах, улыбнулся. Подумав, что даже в случае конца света Сидорович забьется туда и будет чей гонять с чистой совестью. «Шесть!» — ответил я, но, призадумавшись и прислушавшись к собственным ощущениям, добавил. «Нет, давай десять». «Понял, несу!» Почти никак не отреагировав на количество, которого хватило бы, чтобы купить какой-нибудь земельный надел не на самой последней планетке империи, Сидорович загремел контейнерами. Явился он через 15 минут, когда я уже закончил с Новиковым и перешел к следующему зараженному. Дотолкав небольшую тележку до стола, начал выгружать бесценные кристаллы. Я, не глядя, схватил ближайший и разом впитав его большую часть, выплеснул энергию, выжигая заразу. Данная тактика оказалась куда действеннее медленного напора. Вскоре кристалл в руке исчез с легким хлопком, оставив после себя лишь легкий запах озона Да небольшой ожог на ладони, но самое главное, что процесс пошел. По итогу на этого пациента у меня ушло полтора кристалла, и на всех пятерых почти все, что принес Андерсон. До полного восстановления людям, конечно, было далеко, но по крайней мере я не дал старухе с косой их прибрать к себе. Все это время Морозова носилась между лабораторией и лазаретами, пытаясь успеть и там, и там. По итогу, когда я стабилизировал состояние наставника, она уже еле-еле переставляла ноги. Но пост покидать отказывалась. В иной ситуации я бы приказал ей отправляться спать, но не сейчас. Так что влив в неё изрядную порцию эфира, потратив на это остатки кристалла, оставил ночной дежурство на неё, а сам отправился в свою каюту. Но выспаться мне не удалось. Казалось бы, только закрыл глаза, как тут же раздалось резкое пиликание коммуникатора и через сообщило, что меня срочно вызывает Анастасия. Лазарет встретил меня суматохой. Двое бойцов в костюмах химзащиты аккуратно перекладывали с каталки на кровать товарища, а рядом с ними стояла еще одна, уже со шпилькой. Что-то подобное я и предполагал, когда увидел Панура бредущего в сторону склада Сидоровича. Но и опять стало плохо, и, судя по показателям, у остальных скоро наступит регресс. Вместо приветствия сообщила мне Морозова. Выходит, зараза продолжает распространяться, несмотря на принятые меры. Что-то удалось выяснить? Я уселся на кресло и принялся вливать эфир. Нет, даже намёток нет. Кристину я осматривала буквально пару часов назад, и она была в порядке. И вот теперь уже здесь. Либо инкубационный период абсолютно бессимптомный, либо по-настоящему взрывной. Полчаса, час, и человек валится с ног, с нотками отчаяния ответила Анастасия. Я проверял воздух, пищу и воду. Ничего необычного. Наши фильтры и термообработка прекрасно справляются со всеми вредными микроорганизмами». «Понятно». Закончив с одним заболевшим, перешел к следующему. «Тогда сейчас вы пойдете и поспите пару часов, а после приступите к дальнейшим исследованиям». Н «Но...» «Никаких «но», Насть. Я не хочу лишиться единственного врача на базе, потерявшего сознание от истощения. Иди». «Мягко приказал я». Тем более, судя по всему, напитка эфиром позволил нашим товарищам протянуть целых шесть часов без угрозы для жизни. Так что, думаю, в ближайшее время с ними ничего не произойдет. Да и сейчас я волью в них куда больше энергии». «Вы правы», — немного подумав, произнесла женщина. «Немного поспать мне все же нужно». Сделав пару шагов и задев край стола, она покачнулась, и я едва успел подхватить ее. Тут же влил в нее эфир. Совсем немного и увидел, как у нее открываются глаза. Устала, виновато сказала она, попытавшись встать, но я не дал. Подозвав бойца дежурившего у входа, приказал отнести ученую в каюту и разбудить через три часа. Непослушная Морозова появилась через два с половиной, но выглядела куда лучше. Я же как раз заканчивал перекачку эфира, лишившись за это время уже стольких кристаллов, что какого-нибудь аристократа средней руки схватил бы инфаркт. Но для меня мои люди куда дороже денег». Сидевший молча подле кровати дочери Сидорович отлучался лишь для того, чтобы сходить за очередной порцией тримития. «Я уже почти закончил», — развоплотив очередной кристалл, встряхнул руками. «Если их состояние резко не ухудшится, подпитки должно хватить до моего появления». «Куда вы собрались?» — спросила женщина, первым делом проверившая состояние пациентов, а потом принявшаяся проводить тесты. Запас кристаллов тает, так что нужно его срочно пополнить. Я уже дал указания, и неподалеку обнаружили стадо. Так что нужно ехать. Постараюсь вернуться пораньше, но если что, сразу вызывайте. Охота вышла изнурительной. Перенапряженное ядро, пропустившее через себя изрядное количество эфира, отказывалось нормально функционировать без постоянной подпитки. Но поглощать кристаллы ради того, чтобы добывать кристаллы, было совсем нелогично. Так что приходилось сражаться максимально аккуратно, нанося выверенные удары, ожидая, когда противник подставится. На оставшихся бойцов особо рассчитывать не приходилось, особенно после того, как один из них слег прямо посреди охоты. Дав ему указание только собирать туши и переносить на платформу, которую парни встретили легким ропотом, мол, не гоже патриарху рода рисковать одному, я по итогу все же охотился в одиночку. К обеду, когда подходил срок действия эфира, пришлось вернуться на базу. Сгрузив добычу в экстракторы и проведав больных в лазарете, которых стало еще больше, отозвал из пещеры Клауса и приставленную к нему охрану, приказав запечатать проход. После, позволив себе отдохнуть не больше часа, опять отправился на охоту и вернулся на черепаху только поздним вечером, узнав на обратном пути, что и Морозова слегла. Из двадцати человек на ногах осталось всего шестеро, включая меня и Сидоровича. К моему удивлению, зараза не брала нашего интенданта, несмотря на то, что он провел в лазарете не меньше Морозовой. Анастасию это тоже удивляло. Но ничего необычного в крови Андерсона она не обнаружила. Да и одаренным он точно не был. Уже валясь с ног, я поднялся в лазарет и упал в кресло. Со злостью посмотрел на ровные ряды коек. Чертова планета!» Раз за разом она преподносит сюрпризы, пытаясь убить нас. Но если раньше я хотя бы видел перед собой противника, то сейчас... — Три возможных носителя. Отец, я не хочу покидать вас. Воздух, вода, еда... Слабый шепот донесся до меня. — Да, Владислав Юрьевич, мы приглядим за ним. Н не надо? Почему? Почему я должна покидать вас и вступать в их род? Возбудитель связан. «Эфир! Нет времени!» Морозова бредила, а я сидел и слушал. Ее голос менялся от незнакомого детского до нынешнего. Она вела беседы с невидимыми мне людьми. Кого-то умоляла, кому-то угрожала, с кого-то требовала. Казалось, Настя заново переживала целую жизнь, а я будто присутствовал на исповеди. Периодически звучало и мое имя, и в таких случаях ее тон был далек от обычного. Чувствовал, как утекает время, а я не мог найти выход. В ярости стукнул по столу со склянками. Кулак охватило пламя, по столешнице поползла трещина. Но я уже не обратил на это никакого внимания. Высокая колба с прозрачной жидкостью неожиданно помутнела. И чем ближе я подносил руку, тем темнее она становилась. «Так, так, что же это? Блин! Настя, что мы с тобой непременно поговорим о нормальных бирках». «Да твою!» «Ага, нашел!» Вывел на экран записи Морозовой. «Образец номер два. Вода. Местная. Фильтрованная. Проверено абсолютно безвредно». Вычеркнуть. «Сидорович, что у нас там с запасами воды, которые мы прихватили с орбитала?» — окликнул я мужчину. «Так закончилось, еще на прошлой неделе. Перешли на местную!» понимающе уставился на меня Андерсон. «Тащи, что есть, я же тебя знаю. Наверняка хотя бы ящик остался в темпе приказал я, судорожно соображая. В принципе, все сходилось. Первыми заболели именно те, кто в основном находился на базе. Разведчикам-то Сидорович выдавал с собой сухпайки и воду из прихваченных запасов. А вот та же шпилька или мороза уже давно пили из скважины. Чую, что если бы еще в первый день не влил в Настю изрядные эфира, она бы свалилась гораздо раньше. — Вот, все, что есть! — Сидорович с грохотом опустил початый ящик на пол. Наверняка сам попивал, сидя на складе. Достав одну бутыль, он кинул мне. Перехватив ее в воздухе, выпустил эфир, убеждаясь, что эта вода цвет не меняет. Склонившись над дисплеем, принялся рыться в медицинской базе, а после, следуя инструкциям, начал ставить капельницу. Вышло криво, еще и не с первого раза в вену попал. Все же я привык пускать кровь, а не лечить. Тем не менее, выждав с полчаса, попробовал влить в морозы очередную порцию эфира и своей радости ощутил, пускай и слабенькое, но такое знакомое сопротивление. Организм начал усваивать и заполняться энергией. «Ну что, Сидорович, готов переквалифицироваться в медбрата?» — пошутил я, глядя, как медленно начинают розоветь щеки Анастасии. «Да ради дочери хоть медсестрой!» — на полном серьезе ответил чернокожий мужчина и принялся внимательно слушать инструкции. И тем не менее, несмотря на найденную причину эпидемии, проблему это не решило чистой воды было катастрофически мало ее едва хватило на всех лежащих в лазарете я прекрасно понимал что разовые процедуры их не излечат так что в очередной раз подкрепив заболевших эфиром он дал приказ оставшимся на ногах разведчикам в срочном порядке привести образцы воды из других источников основной целью конечно было озеро но я надеялся что им удастся обнаружить более подходящее место под скважину гораздо ближе И даже при таком раскладе вода нужна была в кратчайшие сроки. «Игорь, приветствую!» С экрана на меня смотрел вечно улыбчивый Ивар. Оглянувшись по сторонам, почти шепотом добавил. «Хреново выглядишь!» Я скосил взгляд и посмотрел на свое отражение на одном из экранов. «Ну да, мешки под глазами, схуднул минимум на пару килограмм и щетина. В принципе, выгляжу даже неплохо с учетом последних трех суток». И вообще, что за ерунда происходит? На связь сам не выходишь, пещеру заблокировал. Про поставки вообще молчу. Я уже намеревался у отца отпрашиваться доехать к тебе». Озабоченность в голосе парня звучала неподдельная. «Ничего такого, с чем бы не справился», — успокоил Кэмпбелла. «Но на данный момент есть одна проблема». Я сделал паузу. Терпеть не могу кого-то просить. «В общем, нужна помощь». «Кого завалить нужно?» Тут же оживился Ивар. «Кажется, я понимаю, что имела в виду Кенна», — покачал я головой. «Валить никого не нужно, дружище. А вот вода нужна. Чистая, не техническая. Кубов 70-80. Объем был немалый, но я решил, что пусть будет больше, чем меньше». «Странные у тебя запросы. Своей, что ли, мало?» — удивился собеседник. «Хватает. Вот только выяснилось, что она заражена». Пересили себя, все же ответил я. «Блин, надо отцу сообщить, чтобы нашу проверил». Переполошился Ивар. «Поверь мне, будь у вас с ней проблемы, вы бы уже узнали». Успокоил я его. «Так что, я могу рассчитывать на вас?» «Конечно». Ни секунды не сомневаясь, ответил Кэмпбелл. «Тебе когда надо?» «Вчера». «Понял. Тогда встретимся у пещеры. Отбой». Не став тереть времени и даже не дослушав, Ивар отключился. Мыкнув, я вызвал разведчиков и, убедившись, что их поиски идут без проблем, спустился к платформе в ангаре. — Уверен, что стоит ехать одному? — помогая погрузить инженера, спросил Сидорович. — Может, дождешься порней? У них своя миссия, не менее важная. Поправив аспиды и проверив пистолет, я запрыгнул в кабину. Тем более, в случае чего, уходить одному будет проще, чем группой. — Не доверяешь? — захлопнув дверь, спросил мужчина. В каждом стаде есть паршивая овца. Я уверен на все сто процентов, что у Кэмпбеллов эта скотина уже в курсе наших проблем. И как бы она не попробовала кусить. Все, скоро буду. Махнув рукой, поднял ската и направился к пещере. Прилично разогнав машину, так что ее даже разок хорошенько тряхнуло на кочке, довольно быстро добрался до внешних створок прохода. При моем приближении они открылись машину обдала тяжелыми клубами ядовитого пара. Неплохая дезинфекционная камера вышла. Проехав пещеру, остановился перед очередными воротами. Пока срабатывала автоматика, задумчиво выстукивал дробь на штурвале, гадая, что же меня ждет снаружи. Створки разошлись в стороны, и я медленно вывел платформу наружу, разглядывая вооруженных мужчин полукольцом окруживших выход. И за их спиной стоял тот самый колесный танк. «Ты, кстати, в курсе, что у тебя в бампере искрящийся барсук застрял?» Услышал я голос Ивара, вышедшего из-за машины. «А я-то думал, чё приборы сбоят?» Ответил я, выбираясь с машины. «Так, обниматься не будем». Остановил я зашагавшего было в мою сторону парня. «Пускай мы вроде выяснили, в чём причина. Но рисковать не будем. Я вообще удивляюсь, как тебя родители отпустили, узнав об эпидемии». «Они не узнали!» Усмехнулся сквозь прозрачное забрало Ивар. «Я взрослый мальчик и могу делать, что хочу». «Да уж, в таком случае готов предоставить тебе убежище, после того, как они все-таки об этом узнают», — покачал я головой. «Слышала, Кенна, готов вещи. Похоже, тебе тоже переезжать. А я говорил, не стоит за мной увязываться!» Уже рассмеялся, во весь голос шутник. Ответ я так и не услышал, собственно, как и девушку не увидел. Похоже, решил отсидеться в танке. То ли заразы боится, то ли меня. Используя инженера, занялся погрузкой цистерны на платформу. Процесс был несложным, но, учитывая, что никого близко я не подпускал, времени прошло изрядно. «Зря ты от помощи отказываешься. Мои люди ничего лишнего не сболтнут. Если ты этого боишься, помочь смогут». До самого конца погрузки увещевал меня Ивар. «Дело не в людях». Перекинув ему сообщение, защищенной частотой на коммуникатор, пояснил я. «Я тебе уже говорил насчет Дугальда, и сейчас ты своей помощью мне нарисовал у себя на спине огромную мишень. Но я, патриарх, благодарный, так что если вдруг понадобится помощь деле, даже в каком-нибудь невыполнимом, особенно в невыполнимом, смело обращайся». «Да глупости! Было бы из-за чего!» «Совет первый. Никогда не отказывайся от помощи хорошего человека». — Совет второй. Тем более не отказывайся, если ее предлагает кто-то из Исаевых. Проверив последний крепеж, я полез в машину. — Да наслышан я, наслышан. Не один ты можешь справки наводить о людях, — серьезно ответил Ивар. — Все, раз закончил, то удачной дороги. Нам тоже пора, раз ты от помощи отказываешься. А то официально на охоту поехали, а ничего пока еще не добыли. — Сдались вам эти суслики. — Сдались вам эти суслики. Хмыкнул я, вспоминая, что рассказывал о них Ивар во время обеда. «Вот сходишь со мной на охоту, посмотрю, как заговоришь», грозно произнес Кембл и, махнув рукой, полез в танк. Кенна, что характерно, из машины так и не показалась. Впрочем, мысль о ее странном поведении промелькнула и исчезла, а я сосредоточился на дороге. На следующее утро версия с водой окончательно подтвердилась. Первый очнулась Анастасия, самостоятельно поднявшись с кровати и разбудив меня, задремавшего в неудобной позе на кресле. Я даже не сомневалась, что вы справитесь, несмотря на слабость, она умудрилась обойти остальных, убедившись, что и они идут на поправку. Конечно, я ж не мог позволить вам умереть, ведь ваша жизнь принадлежит роду, то есть мне. Я широко зевнул, прикрыв рот ладонью а когда вновь посмотрел в ее сторону, то увидел, что она стоит прямо передо мной. Наклонившись, Настя прикоснулась своими губами к моим, оставляя мимолетные ощущения поцелуя, а после прошептала на ухо. «И я готова вам доверить ее от начала и до конца, мой патриарх». Пускай голос женщины трудно было назвать сексуальным, но та покорность, что в нем звучала. Проведела ладонью по ее щеке, которой она тут же прижалась, словно щенок, Молча посадил рядом с собой и протянул кружку остывшего чая. Так мы и просидели в тишине, пока один за другим не стали приходить себя остальные. Нью «Ты идиот, братец!» — прошипел и два Ивар и Кенна явились в его кабинет, не смея игнорировать приказ наследника. «Нет, куда хуже!» Ты предатель рода, у нас был шанс расширить территории, обеспечить наших людей пищей. И это практически не прикладывая никаких усилий. Повторюсь, ты идиот, Ивар!» «Поаккуратнее с выражениями», — грозно произнес младший брат. «Иначе что, поднимешь руку на будущего патриарха?» — рассмеялся ему в лицо Дуголь. «Тебе еще раз напомнить, что ты всего лишь сын третьей жены. Сук Ильял! «Тебе никогда не стать выше меня! Не смей так говорить про мать и брата!» вступила в разговор Кенна. В присутствии Дугальда она испытывала непонятные приступы страха, но за семью готова была вцепиться ему в глотку. «Кенна, голубушка, а вот ты меня совсем разочаровала!» раздраженно произнес будущий патриарх. «Все же красоты в тебе куда больше, чем мозгов!» Наследник протянул свою не по-мужски тонкую руку Кенне но тут же вскрикнул от боли. Острые коготки девушки прочертили кровавые борозды на его ладони. «Не смей ко мне прикасаться, Дугальд!» Отступив за брата, произнесла Кенна. «Не видит боги, если я узнаю, что ты опять лез в Гивини и Юни, одними царапинами не отделаешься. Ты смеешь мне угрожать? Мне?» Пришел в ярость Дугальд. «Я до этого жалел вас. Спускал срок ваши ребяческие забавы». Но мне это стало надоедать. Как только я возглавлю род, ты пока его не возглавил. И с каждым днем я все больше сомневаюсь, что отец сделал правильный выбор. Да даже тот же Исаев куда больше заслуживает этого титула. Сама того не хотя, Кена еще больше подлила масла в огонь, пылающий внутри старшего брата. Исаев? Этот выродок из рода предателей? Он никто! Он последний наследник проклятого рода! заорал Дугаль, с трудом сдерживаясь, чтобы не поджечь что-нибудь. «Это ты так считаешь? Но ради своих людей он был готов рискнуть, явившись навстречу один. Я наблюдала за ним. Все это время Исаев был готов пустить в ход оружие и пойти против нас, чтобы спасти своих людей. А ты, братик, — издевательски протянула девушка, — способен на что-то подобное? Или только можешь плести интриги за спинами отца и матери? Неожиданно рассмеялся Дугальд. «Интриги, говоришь?» «Да что ты, глупышка, знаешь о настоящих интригах?» а, «Впрочем, ладно. Все, что мне нужно было выяснить, я выяснил. Так что пошли вон из моего кабинета! Быстро!» «Идем!» Ивар успел перехватить сбешенную Кенну, прежде чем она бросилась на Дугальда. С трудом вытолкав сестру наружу, хорошенько встряхнул ее и потащил за собой. «Похоже, прав был Игорь. Дугульда окончательно крышу сносит». Выйдя за пределы территории замка, неофициально принадлежавшей будущему патриарху, произнес Ивар. «Нам надо действовать, пока не стало поздно». «А что ты сделаешь?» Все никак не успокаивалась сестра. «Отец совершенно игнорирует происходящее, словно ничего не замечает. А мама хоть и видит, но ничего не предпринимает. Я все же попробую с ним переговорить» а ты пока собери верных людей и держи их поближе. Юни и Гевине то же самое скажи. Как бы шутка Игоря не перестала быть шуткой. Глава пятнадцатая Десантный модуль «Черепаха» На полное выздоровление у моих людей ушла почти неделя. Да и я сам первые дни чувствовал себя изрядно вымотанным, едва передвигаясь по маршруту столовая каюта-лазарет. Зато чувствительность к кефиру после стольких переработанных кристаллов, кажется, поднялась на новый уровень. Разведка, направленная на поиски воды в первые сутки, вернулась ни с чем. Приезженные образцы моментально превращались в бурую жижу, едва мне стоило выпустить возле них эфир. Тем не менее, парочка сосудов выглядели куда светлее, так что, дав бойцам отдохнуть, вновь отправил их на поиски. Озеро они, между прочим, тоже проверили, но вода там оказалась чуть лучше, чем из нашей скважины. Морозова, пришедшая в себя и уже понимавшая, где и что нужно искать, провела дополнительные исследования. Насыщенная эфиром вода в малых количествах была безвредна для человека. Но только стоило ее значению перевалить за определенный коэффициент, так запускалась довольно любопытная реакция. Находящийся внутри больного человека порченный эфир начинал тянуть энергию отовсюду, откуда только мог. Именно поэтому мне никак не удавалось насытить тела моих бойцов. Хотя если бы я продолжал тратить один кристалл за другим, то рано или поздно накопленный эфир рванул бы наружу, что в итоге могло бы привести к непредсказуемым последствиям. Морозов, конечно, не стала развивать мысль до конца, но я и сам сообразил, что мы, кажется, обнаружили одно из звеньев процесса местной эволюции. На четвертый день жизнь на черепахе почти вернулась прежнее русло. Разве что на охоту мы не выбирались, а готовились к переезду. Разведка все же обнаружила чистую воду. Правда, для этого пришлось изрядно потрудиться, но парни обнаружили самую настоящую подземную реку. Протекающая на глубине почти 200 метров. То ли глубина залегания сыграла свою роль, то ли река не пересекала источник заражения, но когда я проверил доставленную бутыль, вода цвет не сменила, а тесты Морозовы подтвердили, что после обработки фильтрами ее можно безбоязненно пить. Один минус. Располагался новый источник довольно далеко. Можно, конечно, было организовать транспортировку, но, во-первых, трата лишних ресурсов Но, ну, и во-вторых, в случае чего, окажемся отрезаны от воды. Да и близкое соседство с лесом мне совершенно не нравилось. Так что, скрипя сердце, сколько ресурсов и времени было потрачено, приказал начать разбор возведенных модулей и готовиться к переезду. Сам же лично отправился осмотреть и оценивать возможные места основания города. На этот раз уже основательно. Вначале маршрут лежал строго к месту высадки Уилсонов. Но чуть позже мы все сильнее и сильнее стали отклоняться к югу. Холмистая местность сменилась равниной, а редкие островки леса пропали окончательно. Пока ехали, высланная вперед разведка с прикрепленным к ней геологом успела разведать еще несколько точек, подходящих для скважин. Так что по прибытии меня поджидала подробная карта как поверхности, так и подземных источников. «В принципе, почва здесь довольно плодородна». Если вы планируете заняться сельским хозяйством, то я считаю данную местность более подходящей. Клаус ткнул бронированной перчаткой в планшет, отмечая точку. Да и по сравнению с остальными вариантами тут, кажется, значительно лучше, согласился я. Еще дальше на юге опять начинался густой лес, а на севере находилось то самое озеро с носорогами и эфирной заразой. Черепаха досюда доползет без проблем. По первоначальным данным... Эй, твою мать!» Раздался выстрел, и геолог выругался. Ну, хоть не плашмя упал, как в первые разы. Матереет мужик, молодец. Извините, никак не привыкну. В общем, так, сюда черепаха доползет. Если торопиться не будем. Есть на пути пару больших пустот, я их, конечно, проверю, как смогу. Но лучше будет просто обойти. Раздалась серия выстрелов. Заработал гранатомет, а по я услышал как командир отделения раздает очередные указания, сходясь с очередными тварями в рукопашную. Голос его звучал уверенно, даже с легкой линцой. Так что я вернулся обратно к беседе. «Эти маневры будут стоить нам пары часов каждый день. Нам всяко лучше, чем разворачивать базу в пещерах», — прикинул я. Стрельба внезапно усилилась и также резко прекратилась. А я услышал, как командир тройки командует затащить добычу на платформу. Это на нашем нынешнем месте мы довольно быстро проредили живность. А тут ее было вдоволь. Причем довольно-таки агрессивные. Только за последний час это было уже четвертое нападение. Чую, что при появлении здесь черепахи нам придется изрядно повоевать. Тогда решено. Базу развернем в паре километров отсюда. Я сделал очередные пометки. Плохо, что придется двигаться так далеко. Но, думаю, за день справимся. По возвращении меня встретил грустный наставник. Впрочем, ничего страшного не произошло, просто баню разобрали одну из первых. Я и сам был любителем попариться. Спасибо отцу за привитую с детства привычку. Так что состояние наставника прекрасно понимал. Пообещав построить еще одну, только лучше, направился к нашему механику. Сейчас шпилька, которая на данный момент больше подходила прозвище «спичка», настолько она схуднула, следила, как проходит трансформация подземного этажа с реактором и системой репликации. Не то чтобы я сомневался в ее мастерстве, но все же процесс был столь сложен и длителен, что в случае чего помощь лишней не будет. По итогу перевод модулей в походное состояние занял целых три дня. За это время, благодаря платформе, мы смогли перевести разобранную на части казарму и приступили к возведению первоначального ограждения. И вот, наконец, настал тот день, когда наш гигантский зверь задрожал, вытягивая свои лапы в стороны и начал отрываться от Земли. Этот процесс даже в утренних сумерках смотрелся завораживающе. Исполинская конструкция, созданная неизвестным гением, поднималась вместе с кусками грунта, запекшегося вокруг корпуса при приземлении. Ну и это было учтено. Едва расстояние между днищем и Землей стало достаточным, как корпус базы завибрировал, и огромные валуны посыпались вниз. Спустя 10 минут абсолютно чистая черепаха выпустила из лап катки и медленно покатилась к своему новому месту обитания. Ее скорость едва превышала скорость идущего человека, но для такой громадины даже такое было чем-то невообразимым. Я усмехнулся, представляя, как переполошится куратор, когда ему сообщат, что моя база самостоятельно сдвинулась на добрых 70 километров. Наверняка к вечеру будет масса пропущенных. Вот только Барса мы свернули еще вчера. И связь, как таковая, отсутствовала. Даже в какой-то степени жалко, что сегодня безоблачная погода. Такой сюрприз накрылся. Ближе к обеду возникли первые трудности. Те самые подземные пещеры, которые пришлось объезжать по широкой дуге. Но как только мы сделали изрядный крюк и вернулись на маршрут, на нас полезло зверье. Черепаха двигалась отнюдь не бесшумно. Да что там, не удивлюсь, если звуки ее траков были слышны даже у камбалов. В общем, местные твари, забыв о внутренних распрях, решили показать, что новому жителю тут не рады. Первой волной хлынула всякая мелкая шелупонь, которую с полным безразличием черепаханом намотала на катки, даже не замедлившись. Со следующей партией, уже покрупней, произошло абсолютно то же самое, разве что от отдельных индивидуумов, обладавших даром, на блестящей шкуре нашего зверя остались легкие подпалины. А от появления следующих защитников всего дола я дожидаться не стал. Обогнав черепаху, мы зашли с флангов очередной волне тварей, не дав тем собраться в единый кулак, и ударили из всех стволов, буквально за считанные секунды истощая барьеры, пусть и ценой чудовищного перерасхода боеприпасов. Кружившая вокруг багги приканчивала недобитков, не давая им отступить и перевести дыхание а следом за нами по перепаханной взрывами земле неумолимо двигалась наша крепость. По итогу переезд черепахи мне запомнился двумя вещами. Запахом горелого мяса и крови. А, ну и, конечно же, огромным монстром, отдаленно напоминающим макрицу Только метров под пять высотой и все двадцать длиной. Благо оператор дрона обнаружил ползучую в нашу сторону дрянь заранее, и мы, едва отбившись от стаи собак, успели перегруппироваться и выставить минные поля. Тактика взятия измором, отработанная на крабе переростки, оказалась успешной и здесь. Пока тварь барьером, а после пузом, защищенным толстым слоем хитина, впитывала мины, я умудрился взобраться ей на спину и поставил очередную запятую споря споре человека с природой. Вытаскивая аспиды из того места, где у монстра было подобие головы, осмотрелся с пятиметровой высоты. Мои люди добивали разбегающихся во все стороны тварей, которые после гибели вожака разом потеряли былую уверенность. Стянув шлем и перчатку, провел по взмокшим волосам, в очередной раз подумал, что не мешало бы постричься. А после сунул руку в глубокую дыру в броне макрицы. Да, результат был предсказуемо разочаровывающим. Небольшой, я бы даже сказал, крохотный кристалл очутился у меня в руке, когда я закончил впитывать эфир. Хотя, пускай и маленький, выглядел он довольно необычно, переливаясь оттенками розового. Так что, подумав, закинул в контейнер. В качестве подарка сойдет. До места мы добрались уже ближе к закату. Младшая Андерсон, проявляя чудеса пилотирования стальным монстром, пусть и при поддержке Черри, всего за каких-то полтора часа смогла припарковать махину лишь в одном месте, порушив внешнее ограждение. Правда, с учетом того, что оно было на расстоянии метров 200 от запланированного места развертывания, шутка про то, что мадам паркуется по звуку, ходила среди бойцов всю следующую неделю. Тем не менее, Крис по итогу справилась, разместив черепаху ровно над заранее вырытым котлованом. База стала медленно опускаться, облюбовывая новое гнездышко. Переезд официально состоялся. В следующие дни были почти точной копией первых дней прибытия. Разве что сейчас мы были куда опытнее. Черепаха в этот раз разворачивалась значительно быстрее, а новые модули возводились уже не двумя, а четырьмя инженерами. Кстати, баню, к моему удивлению, бойцы решили возвести своими руками. Сказали, что после этого точно уже будут стоять за эту землю до последнего. А я что? Хотят делать, пусть делают. Чем бы дитя не маялась, лишь бы не филонила. Также, предсказуемо, Стоило нам развернуть Барс, на меня обрушился поток запросов на выход на связь. Часть их была от Кэмпбеллов, хотя их и предупреждали, что пару суток поставок не будет. Но куда больше было от службы наблюдения Орбитала и Куратором. Похоже, наблюдатели слегка офигели от происходящего и в обход инструкции решили связаться напрямую. Чтобы убедиться, что верно, поняли увиденное. Но так и не получив от меня информацию, пошли с донесением Куратору. Тот тоже чрезвычайно возбудился, неоднократно пытаясь выйти на связь. Впрочем, когда я все же с ним связался, он уже взял себя в руки и пустился в пространные разговоры, связанные с чем угодно, но только не с перемещением базы. В общем, разговор вышел ни о чем. Хотя я готов поспорить, что как минимум один спутник надо мной сейчас висел, фиксируя наши малейшие телодвижения. Будем надеяться, что Имперский кодекс не позволит полученной информации уйти на сторону. По крайней мере, не слишком быстро. А спустя пару дней мы увидели очередное чудо — летающего Левиафана. Эта зверюга парила высоко в небе над нами, раскинув полупрозрачные крылья, что были раза в полтора длиннее его тела, которое, по расчетам Черри, было 199 метров в длину. В планетарной сети пару раз проскакивала информация о подобных существах, но ее почти сразу затирали. Рада не любили делиться знаниями. И глядя, как леофан величаво плывет по воздуху, совершенно не обращая внимания на аномалии, я понял почему. Вот он слегка изменил курс и вошел в пылающую воронку, игнорируя языки пламени, охватившие его от огромной головы до кончика узкого хвоста. И тут же приказал и фиксировать маршрут гиганта, и оператору дрона следовать за ним. И чем дольше, тем лучше. Такой шанс составить безопасный маршрут, причем даром, у нас еще не скоро выпадет. Впрочем, гигант недолго осматривал черепаху с воздуха. Совершив пару кругов, он величественно поднялся еще выше и, постепенно набирая скорость, направился на юг. Глядя ему вслед, задумался, что нам не помешали бы пушки побольше и чтобы их было побольше. Надумать такой гигант сейчас явится по нашей душе, по поводу исхода встречи даже гадать не придется. Единственным способом нам сейчас усилиться был модуль Магро. но вот только путь к нему преграждал лес. Говорят, что любую проблему можно решить двумя способами — силой или мозгами. Но почему-то все забывают про упорство. — Лауса в этот раз звать не будем, — пошутил Леонов в очередной раз перепроверяя оружие. «Я предлагал, но он почему-то отказался», ответил я с улыбкой на лице, после чего обернулся и посмотрел на самого симпатичного механика этой планеты. «Шпилька, а ты уверена, что эти страхолюдины работать будут?» «Естественно, я же собирала», — с укором произнесла девушка, заканчивая приваривать на робота-инженера стальную клетку. «Вы, главное, его направьте и в сторону отойдите». «Дальше он сам разберется». «Будем надеяться», — продолжал я, с сомнением разглядывать обезображенную машину. Дополнительные манипуляторы, оснащенные циркулярными пилами и захватами, были установлены несимметрично. Да еще из-за покаты платформы и больших передних колес инженер походил на очень уродливого горбуна-мутанта. И сейчас шпилька заканчивала уродовать второго. «Ладно, разберемся на месте». На крайний случай закажем у черепахи еще. Хотя, конечно, время терять не хотелось. Двигаясь по маршруту, разведанному еще вчера, мы уходили на северо-восток, стараясь максимально близко приблизиться к модулю Магро, не заходя в лес. Но по итогу нам все же пришлось остановиться. Впрочем, 8 километров мы выиграли. Осталось преодолеть оставшиеся 7. — Ну что, парни, погнали! — дал я команду и первым вошел в лес. Сейчас я был облачен в штурмовую броню, как и все остальные, а в руках вместо аспидов держал цепной топор. Запустив его, впился в толстый ствол дерева, ожидая, что оно грязнется в ответ. Но нет, дерево как дерево. Немного посопротивлявшись, оно рухнуло на землю, а я шагнул дальше. Горбатый, уродец за моей спиной, подхватил поваленную деревяшку и потащил на поляну. Бойцы шли за мной следом, расширяя просеку в лесу. А изуродованные прекрасной ручкой Крис-инженеры не только успевали оттаскивать бревна, но и вырывали корни, образуя приемлемую дорогу для транспорта. Я не я, если не буду первым, кто доберется до модуля Магро и не вывезет все до последнего винтика. В этот день мы прошли целых 400 метров, прежде чем нас атаковали. Правда, на этот раз это были не твари, мимикрировшие под растительность, а обычные лесные обитатели. Шестилапые, прыгающие с деревьев на нас и при этом плюющиеся едкой жидкостью гусеницы. Впрочем, мой топор одинаково успешно справлялся как с древесиной, так и с мягкой плотью, разве что теперь приходилось бить по более юркой цели, тратя на это время. Несмотря на то, что мы уже нарубили прилично гусениц, которым уже никогда не стать бабочками, те и не думали заканчиваться. Ну и мы не спешили грустить, просто сменили тактику. Разбившись на двойки, вторые номера сменили топоры на дробовики и приняли сбивать прыгающих тварей прямо в воздухе. Барьеры с одного выстрела, конечно, не исчезали, но нам, рукопашникам, этого было достаточно. Делов-то подойти, доткнуть в оглушенную тварь жужжащим топором. После этого дело пошло куда веселее, позволив продвинуться еще глубже и дав уверенность, что до разбитого модуля, пускай и с трудностями, но мы добраться можем все же следующие дни заставили меня изрядно поволноваться. Когда мы преодолели отметку в 4 километра, я все же рискнул и отправил дрона, чтобы разведать точные координаты разбитого модуля, который оказался даже ближе, чем я предполагал изначально. Лес, наконец, показал свою истинную натуру. Настоящие деревья сменились оборотнями, заставляя нас сменить холодное оружие на огнестрел, а в некоторых случаях и на огнеметы речию жидкость отлично справлялась с этими хитрыми тварями но одновременно с этим материали трофеи так что ее использовали только в крайних случаях пару раз нам приходилось вырываться из окружения когда ожившие джунгли перекрывали обратную дорогу выталкивая из своих темных внутренностей уродливых существ после второго такого случая я попросил морозова скооперироваться с клаусом и сообразить какой-нибудь особо ядовитый химикат Они что-то начали говорить про необходимость исследований, но я сделал вид, что не услышал, и поставил срок сутки. Возражать они не решились, и уже к утру предоставили целую цистерну едкой дряни, которую мы вместе с инженерами и распрыскивали весь следующий день, ужигая почву не меньше, чем на метр в глубину. Но даже после такого лес не отступил. Лис затаился, выжидая удобного момента, чтобы атаковать с удвоенной силой. «У них при любом раскладе не было бы шансов. Лес попросту сожрал бы их». Спустя четыре дня после начала штурма чертова леса произнес Леонов, стоя рядом со мной, разглядывая огромное выжженное пятно в лесу, в центре которого возвышался изуродованный модуль Магро. «Зато наши шансы растут с каждым днем», ответил я, положив на плечо двуручный топор, с которым почти сросся за последние дни. «Ну что, пойдем проверим?» Не ждет ли нас и там, какой робот с собачьей головой? Глава шестнадцатая Территория Магро, Дикий лес «Нет, я, конечно, их понимаю». «Но, блин, нам же теперь все это разгребать!» «До темноты так точно не успеем!» Наставник, подав мощности, оторвал приваренную балку, окончательно разрушая наспех сооруженную баррикаду. «А над нами еще два этажа!» Тут я был склонен с ним согласиться. Модуль Магро был самым большим в нашем секторе и должен был стать административным центром. Нет, остальные рода не подчинялись бы патриарху Магро. Просто совет сектора заседал бы именно в их городе что давало определенные преференции хозяевам. И именно поэтому им доверили занять центральную территорию. Правда, это сыграло злую шутку. Кто же мог подумать, что лес тут настолько опасен? Проверяем эту территорию и возвращаемся. Лесники докладывают, что лес опять взбесился. Уже дважды дорогу пытался отрезать. Подсвечив фонарем себе путь в этом длинном и металлическом коридоре, переступил через очередной завал баррикаду и поднял с полуавтомат. Осмотрел бесполезную железяку. Вряд ли из нее можно было стрелять. Ствол оказался то ли перебит, то ли перекушен. Закинул в контейнер, который тащил один из штурмовиков. Пока шли, забили его подобными находками почти полностью. «Контакт!» — прозвучал голос одного из штурмовиков и дважды хлопнул дробовик. Боец подсветил цель, уже мертвую. Я увидел очередную полуметровую личинку. «Чертовы падальщики!» Похоже, именно из-за них мы не нашли ни одного трупа. Ну или их утащило зверье из леса, когда ворвалось внутрь модуля. Судя по всему, модуль Магро при посадке угодил в аномалию и начал разваливаться прямо в воздухе на несколько частей. Мы сейчас находились самым ближайшим прорубленной нами дороги. Экипаж рода посадку пережил. Не знаю, правда, сколько именно человек, но этого хватило, чтобы приступить к восстановлению базы. По крайней мере, возле самого большого, центрального куска модуля я заметил отвалы, которые в будущем должны были стать преградой для местной живности. Но Магро не успели. Лес, дождавшийся, когда остынет почва, исторг из себя тварей, обрушившихся на ничего не подозревающих людей. У Рода имелось несколько бронетранспортеров и даже пара танков, чьи остовые располагались неподалеку но сомневаюсь, что они имели шансы хоть как-то переломить ход бойни. По итогу люди стали отступать в остатки модуля, сооружая баррикады и пытаясь хоть как-то сдержать натиск природы. Первый уровень мы прошли полностью, так и не обнаружив ни единого трупа. Даже следы крови были словно затерты, оставив после себя лишь разводы на стенах и полах коридоров. Судя по всему, эта часть модуля была жилой, так что ничего ценного мы не обнаружили. Люди брали с собой минимум личных вещей, сберегая каждый килограмм для более полезных ресурсов. Так что многие каюты выглядели совершенно необжитыми. Выбравшись снаружи, сгрузили найденное оружие и тут же вернулись обратно, планируя исследовать второй этаж. Была у меня мысль, что если успеем закончить с обыском жилой части, заблокировать коридоры да заночевать здесь, чтобы поутру, не теряя времени, приступить к проверке основной части. «А тут куда менее приятная обстановка!» — пошутил Леонов, едва мы поднялись на второй уровень. Конструктивно он ничем не отличался от первого, а вот внешне — переходной шлюз, дверь которого была вынесена к чертям, устилал толстый слой зеленой паутины. Словно гигантскую губку для мытья запихали в узкий проход и хорошенько утрамбовали. «Приступай!» — только аккуратно, — кивнул я огнеметчику, пропуская вперед его и второго бойца, только уже оснащенного огнетушителем. Лезть в эту зеленую дрянь, которая моментально прилипала к доспеху, я не имел никакого желания. К моему удивлению, огонь не сильно помогал против этой паутины. Даже когда огнеметчик добавил газу, ему удалось лишь проплавить проход, подходящий под наши габариты. Тем не менее, из шлюза мы выбрались, попав в более просторный коридор, который из-за паутины был раза в два уже, чем должен быть. Наш штатный пироманьяк уже было собрался продолжить развлекаться, но я остановил его, приказав выжигать паутину только на полу. В отблесках пламени и свете фонарей паутина казалась живым существом. Медленно поддаваясь языкам пламени, она пульсировала и содрогалась, словно живая. «Контакт!» Я среагировал первым. вонзая короткий меч, зеленый нарост, который стал набухать. Паутина замедлила удар но силы бра не хватило, чтобы добраться до ее гнилого нутра. Со всех сторон понеслось, словно эхо, контакт, а я уже вскрывал очередную опухоль, перерубая вместе с ней извивающуюся восьмилапую гадину с широким хвостом. Наросты появлялись и лопались чудовищной быстротой, упуская из себя потоки тварей, что облепляли нас ног до головы, заставляя двигаться все медленнее. Очередную, прыгнувшую на меня членистоногую тварь, я сбил кулаком, уже не успевая работать мечом. Пауки кружили вокруг нас хороводы, не обращая внимания на то, что у них под ногами. Пол, стена или потолок. Доспехи пока позволяли сдерживать натиск. Но на экране то здесь, то там отдельные элементы брони сменяли цвет зеленого на желтый. Вал пламени заполнил коридор, моментально подняв температуру на добрую сотню градусов. Похоже, огнеметчику надоело смотреть на этот дурдом, и он решил отжечь. Пауки оказались куда менее огнестойкими, чем паутина, моментально вскипали и лопались, разбрызгивая внутренности. Самые шустрые пытались нырнуть обратно в паутину, но та от резкого перепада температуры оплавилась, запечатав пробитые ходы. «Мог бы и раньше», — недовольно произнес наставник, пытаясь стряхнуть остатки паука с наплечника, но лишь больше размазывая паутину. «Весь доспех, падлы, заляпали!» «Так ждал, пока все вылезут. А то гоняйся по всему уровню за ними», — ответил штурмовик, перезаряжая баллоны с топливом. «Готов». «Ну, раз готов, жги», — скомандовал я, перед этим убедившись, что никто из моих людей не пострадал. На этом этаже пауки еще дважды пытались напасть, руководствуясь одной и той же тактикой. Но ни разу она не принесла им успеха. Едва я замечал точную копию первого коридора — как давал указание выжигать тут все к чертовой матери, даже не приближаясь. Помимо мелких пауков, на втором этаже, пробив путь в некоторые из кают, мы обнаружили первые трупы. Скрючившихся в разных позах людей объединяло одно. От каждого шла тонкая красно-зеленая нить, которая дальше расширялась, превращаясь в невесомую паутину. И ее концы покоились на скорлупе пятнистых яиц. «На скидку тут кают пятьдесят. Если хотя бы в третьей из них такое же гнездо, то в скором времени эта паучья крепость будет не взять». «Сжечь эту дрянь!» — приказал я, и огнеметчик с радостью придал огню мертвеца и пока не вылупившихся тварей. Скрывать каюты я не стал. Запасы огненной смеси были не бесконечными, так что полную дезинфекцию мы проведем завтра, прихватив с собой побольше огнеметов. Времени пока хватало и мы стали подниматься на третий этаж. И он также отличался от остальных. Паутину тут тоже наличествовала, но, в отличие от второго уровня, цвет у нее был привычный, белый. Да и не столь плотная она была. Легко разрывалась, едва стоило к ней прикоснуться. Тут нас уже ждали, не скрываясь. Точные копии пауков со второго яруса, только на порядок крупнее и с выступающими костяными гребнями, что начинались на голове и шли вдоль всего тела. Тварей было всего три. При нашем появлении две из них, что были чуть поменьше, запрыгнули на стены, а оставшиеся на полу полностью развернула гребень, направив в нашу сторону. Огнеметчик, стоявший впереди, тут же вскинул оружие, но я остановил его. В длинном и широком коридоре были люди. Подвешенные вверх ногами к потолку, они были закутаны в тонкие пласты паутины, скрывающие детали, но позволяющие быть уверенным, что это точно люди. Приглядевшись, заметил, что от коконов тянутся заметные в свете фонарей прозрачные нити. Кажется, мы кому-то обед испортили. Вожак зарычал, а его гребень, распавшись на несколько частей, полетел в нашу сторону. Громко матерясь, огнеметчик, лишившийся оружия, отступил в сторону. Выхватил меч, а из перерубленных шлангов стала вытекать огненная смесь. Другие части гребня угодили в наставника который успел прикрыться валяющейся на полу дверью. Тонкую преграду пробило насквозь, а снаряды паука, срикошетив от стены, вернулись к владельцу. «Не восстановлю!» — доложил огнеметчик, меняясь позициями с другим бойцом. Заметив, что мы не нападаем, пауки осмелели. Вожак в очередной раз издал звук, похожий на рык. Пригнулся, а нити вокруг него засветились. Люди в коконах забились, словно в припадке. А два оставшихся паука побежали по стенам прямо к нам. Очередная порция снарядов устремилась ко мне, но я уже выставил перед собой небольшой щит, отбив их. Леонов тем временем рванул вперед, не давая бегущему по стене пауку прыгнуть нам на головы. сверкнул меч, и гадина, лишившись пары конечностей, рухнула на пол, пытаясь сцепиться жвалами в ногу наставника. Второй охранник в ЖК был несколько успешней, умудрившись проскочить под самым потолком и оказаться за нашими спинами где и напоролся на два заряда усиленной картечи. Окончательную точку в его успехе поставила тяжелая нога штурмовика, раздавившая склизкую гадину. Вожак, тем временем увидев, что стало с его охраной, попятился назад, по-прежнему издавая угрожающие звуки, но не так уверенно. Похоже, кто-то захотел разойтись миром. Тварь даже нити убрала от тел, которые после атаки изрядно похудели. Я посмотрел на висящие вдоль всего коридора коконы, вспомнил гнезда на втором этаже. Широким шагом, на ходу убирая меч со щитом и выхватывая топор, с размаху опустил его на членистоногого, едва не успевшего отскочить. Впрочем, и в этот раз я оказался быстрее. В следующие часы мы потратили на проверку всех коконов, в найти живых, и лишь вскрыв последний, поняли, что таковых не было. Похоже, пауки впрыскивали яд в свою жертву, убивая ее. А коконы помогали сохранять ту в относительной свежести. Наконец, покинув жилую часть модуля, превратившегося в массовое захоронение, я с облегчением выдохнул. Понятно, что люди знали, на что идут. Но все же новые планеты, даже без Орданиума, в первое время были далеко не курортом. Но все же стать консервой для инопланетного паука... Парни снаружи периодически постреливали, не подпуская живность, которая все чаще выбегала из леса. Радовало только то, что выжженная полоса земли еще не заросла. И прежде чем твари добирались до модуля, их удавалось изрядно ослабить. «Доклад!» — откинув забрало, уселся на почерневший пень. Тот затрещал, но выдержал многотонную махину. «Все спокойно. Даже успели зверя немного набить. Разве что у того обломка непонятная активность. Старшой указал на часть модуля, располагавшегося в паре сотен метров от центральной части. Сначала оттуда выползли какие-то тараканы-переростки, следом шары выкатились метра два высотой и устроили побоище. Пускай дерутся, нам же проще будет. Меньше возиться придется, когда туда наведаемся. Обычная вода казалась чертовски вкусной. Я даже не заметил, как осушился полтора литра. Что там у лесорубов? Готовы нас встречать? Ответить он не успел. С указанной старшиной стороны донеслись визги и рычания. Но среди этой какофонии звучала чертовски знакомая нота. «Стреляют! Кто-то ведет огонь в модуле!» «Дрона на разведку! Картинку, быстро!» — скомандовал я, закрывая шлем и подхватывая оружием. «Среди обломков вижу несколько тварей. Опять тараканы лезут. Наблюдаю раны. Предположительно, от оружия», — Вел доклад оператор. Впрочем, насчет оружия сомнений не было. Лапки выстрелов было прекрасно слышно. Спустя пару минут из зева тоннеля выкатилась лавина тараканов, улепетающих со всех своих многочисленных ног. Люди внутри обломка рвались наружу и, кажется, даже пустили в ход гранаты, уже не беспокоясь о сохранности модуля. Разбегающихся монстров мы встретили на полпути, зажав их с двух сторон. Тараканы, поняв, что бежать уже некуда, стали разбрызгивать вокруг себя кислоту, стараясь залить ей противника. Нам-то она была не опасна, если специально не подставляться. А вот прорубающимся к нам навстречу людям в светло-синих мундирах, у которых мало кто мог похвастаться броней, потери резко возросли. «Магро, назад!» Мой голос, усиленный динамиками, разнесся по полю, заставив на пару секунд всех замереть. Вот только после этого люди из модуля резко сдали назад, подхватывая раненых, а по насекомым заработали гранатометы. Блин, с таким расходом первым делом придется закупаться минами и гранатами. Уж больно хорошо они себя показывают. Тараканы, разрывающиеся подарки, не оценили и резко погрустнели, вплоть до летального исхода. Правда, для этого пришлось еще поработать руками, но это уже становилось привычным. «Господин Исаев», — обратился ко мне, «судя по изрядно попорченному мундиру, кто-то из шишек магро».